Глава третья. Как стемнело, князь Савельев повелел собраться дружинникам во дворе дворца воеводы. кратникам вышел наместник Калуги, князь Горинский. Хорин доложил о готовности своих десятков по ходу, но ратники особой дружины к тому были готовы всегда. Савельев объехал строй, посмотрел обоз. К двум телегам особой дружины присоединились еще четыре калужского отряда. Их осматривать Дмитрий не стал, ведал, что подготовкой руководил сам калужский воевода. Объехав дружину, Савельев подозвал к себе десятника Хурина. к ним подошел и князь Горинский. Савельев распорядился, обращаясь к Хурину. Ты, Демид, посылаешь вперед проводников, они же будут в головном дозоре. За ними пойдет моя дружина, следом ты с десятками. На тебе прикрытие тыла и флангов. В местности лесной, дозорным идти на расстоянии, чтобы их было видно, кто пойдет старшим головного дозора. Хурин ответил. Алексей Рудный, мой помощник, он же старшой второго десятка. Давай сюда его. Рудный, Алексей, позвал Хурин. Тут и я десятник. Подойди. Подъехал ратник, возраста среднего, с бородой, волосами, что пробивались из-под шлема, побитые сединой. Хурин указал Савельеву на него. Алексей Рудный, это я уже понял. Князь взглянул на Ратника. Десятник Хурин предлагает тебя старшим головного дозора, а также главой проводников. Ведаешь ли ты дорогу до деревни Коушина? Ведаю, воевода, как не ведать? Там братуха мой проживает, он в сторожах службу несет. Можно сказать, правая рука старосты деревни Тихомира-Дорохи. — Сколько понадобится времени, чтобы дойти до деревни? Ратник ответил. — Коли пойдем через Голину-Елань, Сделав до того привал большой на известной мне поляне, То выйдем затемно, но незадолго до рассвета. Поляна далече от Елани, Пред лесом, вернее, между двумя частями леса, в балке, а значится где-то в верстах в трех от Голина Елани. А по что не на самой Елани и по что ту поляну лесную величают Голиной? Трудный погладил бороду. Елань — место нехорошее. Отчего? То как раз от названия. Жил ранее в Кошма. Знахарь Кузьма Голин. Лечил людей, как мог. Однажды, давно это было, когда наши деды еще не народились, и Русь... Разделена на княжество была. По тамошним местам ехал в Крым важный вельможа московский. С ним жена его молодая. На Илане обоз привал сделал. Супружница вельможи пришила на коне проехать. Муж ни в какую, но бабенка, видать, капризная попалась. Настояла на своем. Усадили ее на коня, а тот на дыбы. Уж из-за чего не ведаю, но мысль от того, что не привык конь, к бабьим телесам. В общем, стал конь на дыбы, жена вельможа свалилась и о землю вдарилась, да так, что голову разбила и сознание лишилось. С обозом был проводник из местных. Он и поведал вельможа о знахаре. Вельможа, понятно, тут же повелел доставить голена на елань. Ратники быстро привезли старика, а тот ничего сделать не смог. Померла жена вельможа. Тот в ярости-то, и зарубил знахаря. С тех пор Елань это нехорошим местом считается и называется Гулиной. Так оно было или не так, не ведаю, о том старики сказывали. Значит, коли через Елань пойдем, затемно выйдем Коушина. Я с обозом торговым по этой дороге ходил, так же вечером из Калуги вышли, отдыхали в балке, перешли Елань и затемно зашли в деревню. — А месяц-то какой был? — поинтересовался Савельев. — Май, князь, как и ныне. Понятно. Добре, пойдешь старшим головного дозора. Возьмешь еще двух ратников второго десятка, а также отправишь людей в тыл и на фланги. Порядок продвижения, поведает Демид Хорин. Вскоре все было готово. Горинский отвел Савельева в сторону. — На вас, князь, на твою дружину особливо возложено... Большая надежа. Господь вам в помощь в этом светлом деле защиты земель русских. Все, что в наших силах, Иван Васильевич, сделаем, в том можешь не сомневаться. Ты и городскую стражу держи в готовности. Мыслю не оставят татары в стороне и крепость. Да гляди, хоть ты воевода и опытный, не однажды бился с басурманами, но в полусражение не поддайся на хитрость крымчаков и нагайцев». Не дай выманить дружину в чистое поле. Татары так часто делают. Налетят, вдарят, получат отпор и как бы в бега. Ну а дружина крепостная, предвкушая легкую победу за ними и прямо в засаду. То, Дмитрий Владимирович, мог и не говорить, то мне хорошо известно. Ну тогда давай команду открыть ворота, двинемся. Дружина прошла по опустевшему с темнотой городу, Слышна была лишь перекличка стрельцов на башнях да на стене. Вышли через открытые ворота, что сразу же закрылись. Вперед пошел головной дозор. Отошел он с сожжений на тридцать. Тогда Савельев обернулся, поглядел по сторонам. Позади, слева и справа, в 10-20 сожжениях находились дозоры флангов. Он поднял вверх руку и махнул перед собой, подавая сигнал вперед. Дружина пошла... К ближайшему лесу. Покуда была степь, шли быстро, в лесу же замедлились, головной дозор подпустил дружину Савельева ближе двадцати сажений и прижались немного фланги, иначе дозорных не было бы видно, чего в переходе допускать нельзя. Татары, коли пошли к крепости, снимут дозорных, и тогда дружина подвергнется нападению слева и справа, и тут самым губительным станет стрельба лучников. Десяток стрелков вражеских без труда выбьет более половины всей дружины, а это гибель, посему даже недалеко от города русские ратники шли в готовности отразить нападение со всех сторон. Служивые татары постоянно уходили то вперед головного дозора, то глубже фланговых в лес, возвращались, докладывали, что ворога поблизости нет, и можно было верить от того, как они знали повадки своих соплеменников, ставших им таким же неприятелем, как и русским, на службу которым они присягнули. Дружина медленно, но верно шла по пути определенным ратникам Алексеем Рудным. Могли идти быстрее, да держал обоз. Тягловые лошади тащили телеги, их не погонишь ночью. А погонишь, то лишишься тягла, но, главное, двигались спокойно, ворога не замечая. После полуночи лес оборвался кустистой опушкой. За ним балка, далее широкий участок степи и другой лес. Впрочем, лес один и тот же, только разделенный на два массива. В кустах головной дозор остановился. Савельев подъехал к Рубному. — Что, Алексей? Балка для привала большого. тут можем отдохнуть, только треба выставить посты охранения. — Проверьте эту балку, — распорядился князь. Ратники головного дозора ушли в неглубокий, с пологим склоном овраг. Через некоторое время оттуда выехал один из дозорных, Федор Сапарь. В балке спокойно, князь, можно заводить дружину и обоз, только лошадям след помочь, а то телеги на спуске потащат, как бы чего худого не случилось. Десятник Хурин сказал, то мое дело, князь, вперед, в балку, слушаюсь. Дмитрий тут же распорядился выставить четыре поста хранения. Один на вершине южного склона, другой севернее, два с и с востока, на расстоянии в сто сажений, всем укрыться. На посты приказал отрядить подворатника. Приказ был выполнен. Особая дружина и десятки калужские, выставив телеги поперек балки, устроились на краткий отдых. Младшие начальники выложили из обоза провизию, Или в сухомятку. Разводить костры князь Савельев строго запретил. После привала к тянущемуся за участком поля лесу пошла разведка. Тот же головной дозор, только усиленный служивыми татарами и Крамом Гордаем, и Рустамом Тураном. Татары шли впереди, вслушиваясь и принюхиваясь. У них был какой-то особый нюх. Конский запах чувствовали на большом расстоянии. Поля прошли быстро — Вошли в лес, в кустах татары присели, заводили носами. К ним подошли Алексей Рудный, Гришка Малой и Федька Сопарь. «Чего тут?» — спросил старший дозора. Гордая обернулся. «Пока никого и ничего. Так чего сидим?» «Помолчите, ратники. Отдыхайте». «Скажу, пойдем». «И чего сидеть?» — недовольно произнес Малой. Туран посмотрел на него. «А под стрелу попасть не желаешь?» — Боже упаси, спросишь тоже, тогда молчи. Ратники сели между кустов. Просидели недолго. Гордай подал команду. — Идем правее, там будет дорога, по ней дойдем до Илани, посмотрим. Но по самой дороге пойдем мы с Рустамом, вы же идите лесом, слева и справа. — Через кусты? — спросил сапарь. — И что? — Только одежу рвать. — Все, — сказал Гордай. «Надоели вы. Сидите тут. Сами все посмотрим и доложимся князю». Рудый понял, что это не дело, взглянул на Ратников. «Прекратить разговоры, слушать татар. Одних слушай, других бей. Смешалось, все не разберешь», — проговорил малой. «Рот закрой», — повысил голос Рудный. «Сказал сполнять, значит сполнять. Сопарь пойдет правее дороги. Мы с малым левее». И так, чтобы видеть и татар, и друг друга. Держите оружие наготове. Понял, Гришка? А чё Гришка? Засопел малой. Глупее всех? Ты понял меня? Понял. Держись рядом. Ладно. Татары вышли на дорогу. Сапарь перешел ее, скрылся поначалу в лесу, затем появился вновь. Объявился Алексей Рудный. Гордай кивнул вперед. Малой пошел по дороге. Три версты прошли за недолгое время, покуда было темно. Вышли на окраину голиной елани. Выход оказался узким, зажатым с двух сторон вековыми дубами, меж деревьев кусты. В них и укрылись татары. Ратники головного дозора остались глубже в лесу. На елани им было нечего делать. Они слушали ночную лесную жизнь, полную различных звуков, что не сразу и услышишь. Татары отошли. Гордай кивнул. На Илане никого. В ближнем лесу тоже. Можно идти, Коушина. Нам всем возвращаться не след. Ты старшой? Взглянул Гордай на Рудного. Пошли в балку своего человека. Пусть скажет князю, что можно идти. А мы еще тут посмотрим. Рудный в перепалку вступать не стал. В конце концов, татары состояли в особой царской дружине. А это не шутки. Он кивнул Малому. «Давай, Григорий, беги к московскому князю, передай. Может вести отряд к Елане. И не спрашивай только, по что ты. Так решено и баста». «Ничего я не собирался спрашивать. Ратник Калужский пошел по дороге. Все не лезь же через кусты». Татары еще раз посмотрели Елань, отошли. Им бы остаться, но не было надобности. Возможно, впервые в жизни... Опытные воины допустили ошибку. Как только они ушли, с южной стороны леса, из кустов высунулась прыщавая рожа крымчака. Он внимательно оглядел Елань, принюхался. Они не почуяли друг друга, так как слабый ветер дул с запада на восток. Прыщавый татарин отполз с дороги. Там, на конях, его ожидал десяток татар во главе с десятником Баудином Армаком. Разведчик сообщил, — на Елане никого. Баудин, можно идти. Прямо не пойдем. Мало ли чего. Пойдем вдоль восточной опушки. Как скажешь. Ты первый, — приказал он разведчику. Прощавый кивнул. Слушаюсь. Он вскочил на коня и пошел через кусты вдоль восточной части леса. За ним двинулся десяток крымчаков. Один за другим в пяти сожжениях друг от друга. Сабли в ножнах, луки за спиной — Колчаны сбоку, у некоторых руках пики. Светало. До восхода солнца оставалось недолго. Начинались утренние сумерки. Крымчики прошли две трети пути и вышли к узкому проходу северной части дороги. В то же время к дубам подошла дружина Савельева. Отряду Хурина до того Дмитрий наказал держать расстояние в полверсты, не идти гурту. Татары с русской и с крымской сторон Почуяли друг друга одновременно. Савельев во главе дружины был уже у дубов перед выездом на Елань, когда гордай крикнул «Князь! Крымчики!». Дмитрий отозвался немедленно. Не было времени думать и расспрашивать у разведчиков подробности. «Губой, уратники! За мной!» Дружина прошла горло Елани, развернувшись в полукруг. Савельев увидел десятника крымчаков слева. За ним отряд с десятком. Скомандовал все влево, лучникам в лес, оттуда стрелять, на татар вперед. Оставив лучников из туму Уварова и надежу дрозда, Савельев повел отряд на кромчаков, торопливо вооружавшихся. Вражеский десятник, видно, имел большой опыт сражений. Ведая, что в засаде никого нет, его десяток один против русских, он заорал: «бей неверных и ударил коня в бока. Тот полетел прямо на Савельево. Крымщики и русские развернулись в линию и навалились друг на друга. Крымский десятник, подлетев к Савельеву, хотел сразу сбить его с седла кривой саблей, но Дмитрий отбил удар. Подняв коней на дыбы, поединщики развернули их и вновь шиблись друг с другом. На этот раз татарин отбил режущий удар князя. Дмитрий едва не вылетел из седла, Вновь разворот и вновь схватка. Никто им не мешал, на Елане шла общая рубка. Савельев сделал выпад, намереваясь нанести колющий удар. Татарин попался на хитрость, он махнул саблей перед собой, в намерении отбить выпад. И тут Дмитрий резким взмахом вдарил по сабле Татарина. Она вылетела из рук, воткнувшись в дерева, за которым прятались ратники дозора, выжидая момент вступить в сражение. Выбив у врага оружие, Дмитрий тут же нанес удар по его шлему. Конь противника встал на дыбы. Татарин свалился на землю. За ним прыгнул князь. Татарин попытался достать нож, но Дмитрий ударил его рукояткой сабли в нос. Хлынула кровь, однако противник сумел нанести удар ножом. Попал в кольчугу. Князь вскочил, рубанул саблей по руке. Кисть татарина отлетела вместе с ножом. Он дико взвыл. Видя, что ворог повержен и более не может сопротивляться, князь обернулся к сече. Его дружинники явно превосходили татар. Половина поганых уже валялась на окровавленной земле. Твой они выдержали, побежали к спасительному лесу. Тут в бой вступили лучники. Стрелы, пропевая свою песню, рассекая воздух, вонзились под шлемы убегавших. Им не помогла и бармица. Остальных ратники порубили быстро. Из лесу вышли калужские воины дозора. Стояли, смотрели. Савелев крикнул им. «Чего рты разинули? Быстро факел!» Ратники срубили ветку березы, обломили лишку, навернули на нее тряпицу, подожгли. Рудный спросил, и чего дали. Князь указал на раненого татарина. «Вишь, кровь из обрубка льет» прижечь. Еще более страшный вопль раздался над Еланью, отразившись от деревьев. Он заметал эхом по лесу, будя еще не проснувшихся птиц и мелкого зверя. От боли Татарин потерял сознание, но кровотечение прекратилось. Впрочем, он потерял слишком много крови и мог испустить дух в любой момент. Савельев ударил его по щекам, привел Татарина в чувство. «Кто ты?» — спросил он. Татарин посмотрел на обрубок, вновь закричал и получил пинок в бок. — Я помогу тебе выжить, — сказал Савельев, — коль ответишь на мои вопросы. — Спрашивай, — процедил сквозь покусанные губы раненый. — Кто ты? — Десятник полусотни Мурзы Азамата Баиса. — Зачем здесь? — Мурза послал посмотреть дорогу через лес. — По что? — Не ведаю. — Наказал глянуть. — «Нет ли поблизости села или деревни? А сам он где? В дальнем лесу. Чего встал там?» «Помоги, Русин!» — подскочил Федька-сапарь. «Дозволь, князь, я могу унять боль. У нас в роду много знахарей. Учили меня». Савельев спросил. «Как снимешь?» «Травой. Тут ее навалом». «Давай». Сапарь принялся рвать траву с мелкими желтыми цветками и подорожник. Вырвал из рубахи клок, положил на землю, скромсал траву ножом, брызнул из бурдюка воды, начал мять, покуда не получился ком, похожий на глиняный, только зеленый. Сунул татарину. «Ешь!» Тот, довязь, проглотил. «И чего?» — спросил Савельев. «Погодь, это еще не все!» Ратник бросился в лес. Князь взглянул на Рудного. «Куда это он?» — старшой дозора ответил. Ты ему не мешай, он ведает, что делать. Сапар вернулся с охапкой растений, среди которых была молодая крапива. И вновь все измельчил, сбрызнул водой, но эту смесь глотать татарину не дал, положил на обугленную рану. Татарин откинул голову назад. Шлем его слетел еще после удара о землю. Легче? спросил Савельев. Немного полегчало. Тогда ответствуй, По что Мурза встал в дальнем лесу, и как далече от деревни Колшина? По то и встал, что деревня близко, в трех-четырех верстах, и после восхода солнца он поведет четыре десятка в это Колшина. После восхода? Да. Мурза не знает местность? Отчего ты так подумал? От того, что послал тебя глянуть, есть ли поблизости селение? Не ведаю. Карта у него есть, только древняя обетшалая. Кусок, где этот лес, вырван. Ясно. Что ты сделаешь со мной? Оставлю тут. Выживешь — живи. Сдохнешь — на обратном пути закопаем. На обратном пути. Ты хочешь идти в Коушена? Это не твое дело. Татарин как-то странно дернулся, вздохнул глубоко трижды и замер на мгновение. Потом тело сотрясли судороги. Сапарь покачал головой. Сдох таки. А все потому, что крови из него вылилось много. В иной раз выжил бы. Да и черт с ним. Показался отряд Хурина. Всадники разъехались по Елане. Десятник Калужской городской стражи подъехал к Савельеву, недоуменно глядя на порубленных татар. «Что тут было, князь? Не видишь, Демид? Сечь была. Нарвались на ертаул крымчаков. Ну и положили их. Лихо. А мы не слышали». Только крик дикий, непонятно чей. Вроде человеческий, а вроде и нет. Вон тот кричал, указал на безрукого татарина Дмитрий. На меня налетел. Бились. Руку ему отрубил, да в руке-то нож. Это чего, до рукопашной дошло? Считай так. Но хватит разговоров. Вот-вот поднимется солнце, а с восходом леса, что южнее этого, покушанного ударят четыре десятка мурзы Боиса. Вот же псы окаянные. Отряд, сбор. Дружина собралась и, оставив обоз на Илане, галопом пошла к деревне, жители которой еще не знали, какая опасность им угрожает. Знали о том, двое сторожей, что заприметили ворога, и они тоже неслись к деревне. Но там еще надо было поднять мужиков и подготовиться к неравному бою. Дружина спешила, и все же отряд мурзы вышел к деревне первым, татары не стали, как водятся при набегах, окружать деревню и горцевать вокруг нее, требуя выхода жителей с пожитками, не стали грозить, что в противном случае перерубят всех. Десятки сходу пошли на западную окраину селения. Деревня Ковшина находилась на рубежах засечной линии, была окружена городьбой. Мужики имели оружие, Больше сабли, топоры да булавы, но было их числом не более двадцати, супротив сорока конных татар, начавших стрелять из луков еще на подходе к деревне. Кто-то из мужиков заорал от ранения в руку, кто-то свалился замертво, с пронзенным горлом. Но первую атаку татар отбили, и у местных оказались люди со стрелами. Из-за гродьбы стрелять лучше, можно прицелиться, не то что с коня. Прибили с пяток всадников. Татары отступили. Мурза кричал, чтобы обходили деревню и поджигали крайние избы. В тот момент, когда десятки крымчаков разошлись, из леса показалась дружина князя Савельева с отрядом Демиды Хорина. Крымчики не сразу заметили несущихся лавой русских ратников, а вот защитники села увидели сразу и выпустили по татарам последние стрелы, Выставив межгородьбы, пики и обнажив сабли, Мурза держался позади. Заслышав топот коней, он в гневе обернулся. Подумал, десяток Баудина вернулся и остолбенел, завидев русскую дружину, заходившую в тыл его отряда. Опомнился, бросился к коню, рядом пятеро верных нукеров, вскочил в седло, развернул коня, но путь отхода был уже отрезан дружиной Дмитрия Савельева. Но Киры бросились на ратников Дмитрия и пали в схватке. Мурза дернул коня влево, но тот попал ногой в яму. Мурза перелетел через голову коня, теряя оружие и доспехи. На него запрыгнул Осип Горбун и слегка вдарил по голове. Этого хватило, чтобы лишить Мурзу сознания. Савельев на ходу спросил. Не прибил? Живой. Смотри за ним. А вы? Тебе, Осип? Ночь с бабой не на пользу пошла. — По что так молвишь, князь? — По то, что думать перестал. Сторожи Мурзу, и чтобы боли с его головы ни одного волоса не упало. — Ладно, — вздохнул Горбун, с досадой плюнув в физиономию Мурзы. Он только намеревался достать свой шестопер и побить татар, а тут на тебе. Сторжем князь приставил. Будь этот Мурза трижды проклят, но приказ надо выполнять. Горбун уселся прямо на тушу татарского начальника, до того обыскав его и отбросив в сторону ножи. Первый десяток Хорина зашел к деревне с юга, и там схлестнулся с десятком татар, обходившим село, тоже и на севере. С запада в тыл татарам ударила дружина князя Савельева. Завязалась сечь. Жители деревни, не только мужики, до того бронявшие селение и готовые умереть за близких, — но и вылезшие из погребов бабы, отроки, детишки малые радостно кричали, видя, как русская рать рубит ненавистных крымчаков. Сеча длилась недолго. Застегнутые врасплох татары не смогли сориентироваться и оказать достойное сопротивление, потому еще половина их была выбита лучниками Савельева и Хорина. Крымчаков не жалели, ведали, что они творили бы на деревне, захватив ее. Перебили всех. Народ вышел из-за городьбы приветствовать ратников. Появились кувшины с хлебным вином. Как Демид Хорин не пытался запретить пить водку, ратники прикладывались к кувшинам. Дружина Савельева в том не участвовала, понимали воины. Зато князь мог изгнать из дружины. Савельев же вернулся к Мурзье, что уже пришел в себя и охал под горбуном, который щедро угощал татарина тумаками. — Хватит, Осип. Подымай Мурзу. — Чего его подымать? Сам станет. Небось, не хворый. Он ничего не сломал, когда упал с коня. — А я знаю. — Вроде нет, иначе орал бы. А так только ругается по-своему. За это и получает. От этих подарков у Мурзы опухла голова, а физиономия превратилась в блин с подтеками, словно татарин с дуру в лес в улей с пчелами. Савельев строго взглянул на горбуна. Я же наказывал не трогать его. Горбун выказал удивление. А кто его трогал, князь? Ты же меня знаешь. Если я вдарю, то прибью, а в полсилы всю морду разломаю, зубы выбью. А так, мурзай этот пес, только припух малость. Но не мог же я терпеть его ругань. Подыми его и ступай. Поднять подниму, а он возьмет и бросится на тебя. Подумал, что молвил. Извини, князь. В башке путаница какая-то. Меньше о бабе своей думай. Лицо горбуна расплылось в улыбке. О Клаве не можно не думать. Такая баба огонь. И как раз по мне. И исполняя приказ. Горбун легко словно полено, поднял тучного татарина, заломил ему руки назад, связал и сказав, «Так надежней будет». И отошел. Подошел Хорин. «Извиняй, князь, побили татар». — Всех. А что, печален? Троих моих эти псы убили. — Плохо. Сожалею. Но это сечи, Демид. Без того не обходится. Да, жалко ратников. А более семьи их, как бабам ихним теперь без мужиков. У каждого по двое-трое детей было. Государь поможет. Воевода Калужский так же. — Э, князь, где государь, где мы? А воевода... У него ничего нет. Найдет. Попрошу. Найдет. Ну, хоть так. Мы, покуда тела в обоз отвезем, то не след, Демид. Прикопайте на местном кладбище. Потом заберем и похороним рядом с близкими. Понял. Десятник кивнул на Мурзу. Главное, что ли, у бусурман? Да, вот погутарить хочу. Я распоряжусь и немного погодя подойду. Ты иди за ратниками присмотри, Гляжу, хмель появился. Народ бы успокоить, а то из деревни до утра не выйдем. А мы еще куда пойдем? Кто знает. Недалеко село Сивова и деревня Дугинка. А у старшова из Басурман — Мурзы Галимбека. Еще две сотни по меньшей мере. И сидеть в лесах они не будут. Вот погутарю с этим, — Савельев кивнул на татарина. — Решим, чего делать далее. Гонца в Калугу посылать не будешь? Поглядим. — Наперво надо допросить Мурзу. — Понял. За своими я пригляжу. Погибших прикопаем. — Давай, Демид. Радость на деревне сменилась женским воем. Дошла очередь собирать убитых и раненых. Кроме ратников Хорина, местных погибло четверо, трое мужиков ранено. Убиенных жителей забрала родня. Раненых отнесли во двор местного знахаря лечить. Тела ратников... Отнесли во овраг, выкопали неглубокие могилы, вложили в гробы. Таковых на деревне оказалось на удивление много. Такое ощущение, будто каждый подготовил себе домовину. Выделили. Захоронили поверхностно, дабы потом откопать и доставить в Калугу. Покуда шли похороны, Савельев смотрел карту. До села Сивово ближе, коли через лес по той же дороге, по которой пришли. Она уходила на юг, но на селе, по сказаниям местных, из Ковшина, мужиков более полусотни, да еще отроки, обученные для боя. К тому же с одной стороны село обрывается крутым берегом оки, с двух других — склонами глубоких оврагов. Подойти к нему возможно только с запада, да и то тесно будет. Деревня Дугинка на юго-западе, от Коушина подальше, чем Сивого. Дугинка от села близко и как раз к ней можно подойти лесом, коли обогнуть болото. Татары наверняка имели проводников, не единожды нападали на эти места. О болотах ведали, значится. Ведали, и как их обойти? Кто-то крикнул. Дым! Савельев осмотрелся. Над лесом вдалеке поднимались в небо несколько столбов дыма. Подошел Бессонов. Князь местный молвят, дугинка горит. Черт! Ударили такие крымчаки по деревне. А они должны были обойти ее. Бессонов смотрел на Савельева. Князь, недолго раздумывая, отдал команду. — Сбор всем! Хурину собирать отряд, быстро! Подошел местный мужик в разорванной рубахе с окровавленным рубцом на груди. — Извиняй, воевода, дозволь спросить, не в Дугинку ли ты собрался? — Да, в Дугинку. Хотя, наверное, уже поздно. Ты не суетись, князь. Дугинским не впервые от татар ховаться. Что ты имеешь в виду и кто ты? Я сторож местный, Еремей Кузьмин, округу тут уж не знаю, как двор свой. А что в виду имею? Поясню. Деревня Дугинка мала, но сторожей там поболе нашего. Староста их, Борис Васильевич Соловей. Мужик хитрый и умный. Он посты так ставит, а что татар заметит еще на дальних засеках, и тут же собирает деревенских в обоз, поджигает две-три времянки, то сигнал другим селениям, и уводит народ на село. Бабы с детьми-то по хатам расходятся, мужики в дружину сельскую встают. Туда же и сторожа, как села, так и деревни проходят, а кроме двух, что глядят за татарами. Так что в Дугинке вам делать нечего, коли Соловей подал команду... Жечь времянки, значит, объявились татары, и народ пошел на село. Так татары деревню с землей сравняют. Кузьмин улыбнулся. Долго ли, князь, намесить глины с соломой, да поднять избы саманная, а до того в землянках пересидеть, но, коли не зима? Тогда, конечно, придется оставаться на селе, но в его народ душевный, да тут в округе, почитай, каждый друг другу родственникам приходится, Такого покуда не было, чтобы дугинские оставали зимовать сивого, успевали подняться до холодов, а то и ранее. Что ты предлагаешь? На Дугинку навалится не полусотня, как тут. Туда двинется и вторая половина сотни убиенного здесь Мурзы, и другого, может, и вся сотня. Татары, когда застанут деревню пустой, зачнут рыскать по окраинным лесам, искать временные лагеря, да не найдут. Мурза впадет в ярость, повелит сжечь дугинку. На то потратит время, а после, как это бывало уже, пошлет Иртау к селу. Ему, Мурзетому, село потребно, потому как там он может ясырь хороший взять и большой участок реки проверить, а там в версте вниз по течению брод имеется. Мыслю, а после обеденной молитвы Басурман Зухра Иртау пойдет к селу. За ним вражеская рать. Савельев оживился. Ударить спину басурман? На удивление, местный сторож отрицательно покачал головой. Не понадобится, незаметно к большой рати татар, не подойти. А у села, как она встанет, неведомо, но выгодней впереди выставить лучников, дабы стрелами поджечь гродьбу села, ближние дома, а когда дома закроют пелена, двинуться на Сивово пробить проход запада и уже на селе склестнуться с местными. «Это так», — согласился Савельев. «Но по что мы-то не сможем вдарить по ворогу с тыла, коли басурмане развернутся на поле пред селом и будем заметны только мужикам?» Кузьмин вздохнул, подумал, воеводы особой дружины о простых вещей не понимает, Сам, не додумавшись, что Дмитрий совершенно не знает, особенности леса между деревней Дугинка и селом. Так дорога от Дугинки-то всего одна, идет в лесу, и все ничего, только в одном месте, на участке сожжений в пятьдесят, с обеих сторон зажимаются гнилыми топкими болотами. Там сразу с дороги шаг в сторону, и все, не вытащить, засосет мигом. И вот в прошлые разы, когда проходили гайцы, крымчаки, черемисы, Сельчане там посты ставили, на всякий случай. Рубили дерево и за ним сажали лучников. Хоть всей дружиной налетай, не проскочишь. Десяток лучников перебьет сотню разом. Савельев сплюнул. Ну так и молыл бы ранее, а то развел базар. Не гневись, князь. С тылу вдарить по татарам у не можно. А вот со стороны нашей деревни очень просто — И прямая дорога через лес тянется всего пять верст. Ударить во фланг? Ну, можно и так. Мудрено молвить. — И ты ведаешь короткую дорогу? — Ведаю. Савельев посмотрел на кровоточащую рану. — Но тебе нужна помощь. — С чего? — А, до да царапина. Пройдет скоро. На мне, как на собаке, заживает. Рубаху сменю, и можем идти. Коли Соловей только сейчас поджег времянки... Значит, татары еще не подошли к деревне. Их заметили сторожа и сообщили о том. Может, мы выйдем к селу, когда там татар тоже не будет. Но в этом случае чего делать? Решать тебе, воевода? Я смотрю, ты хорошо знаешь село. Скажи, там коней и обоз. Безопасно есть где поставить? Коней можно. Отвезти табун к реке? Туда, при появлении татар, сельчане своих лошадей, и весь скот уводят. А вот обоз, велик ли он? Шесть телег. Велик. Его в селе не спрячешь надежно. Куда ждевать? девать? То на месте со старостой Никитой Ивановичем Перемитиным обговорим. Он подскажет. Добро. Переодевайся и возвращайся. Вернешься, поведешь дружину к селу. Уразумел, князь. Я быстро. Мужик побежал к ближней избе. Савельев велел выстроить дружину с обозом для перехода. В дозор были назначены те же ратники. Кузьмин вернулся из избы скоро. Не один. На шее висела баба. «Ну куда ты, окаянный? Тут и выжила, слава богу. Куда еще рвешься? На кого семью кидаешь?» Кузьмин отбивался от жены. «Да отстань ты, баба. Нас кто от татар спас? Царская да калужская дружины. Не они? Побили бы нас всех, а ли в полон увели? Топереча бусурмане к Сивову идут». И дружины туда же. Я один дорогу короткую знаю. Можешь ты это уразуметь, али нет? Помочь людям надо. А ты прилипла, как репей, да детей встревожила. Отстань, ступай в избу. Успокой всех, а я скоро вернусь. А коли прибьют татары, чего мне с тремя детьми малыми делать? Не проживем без тебя, Ерема. Отстань, сказал. Вернусь. Так женой на шее Кузьмин подошел к Савельеву. — Вот ведь прилепилась князь. Дмитрий сказал, — Ты не ругай супругу. Она о семье думает. Без кормильца ныне никак. А что же тогда делать? Дорогу-то короткую только я и ведаю. Савельев обратился к жене проводника. — Послушай меня, не ведаю, как звать тебя. Да Елизаветы родители прозвали. — Послушай меня, Лиза, муж твой идет на дело благостное. Я обещаю тебе... Он только доведет нас по короткой дороге до села, сведет с местным старостой и тут же отправится обратно. При дружине держать не стану, отправлю к семье. Тому мое слово. И возвернется твой кормилец, живой и невредимый. Женщина смутилась, оторвавшись от мужа. С ней еще никогда не говорил такой высокий вельможа. «Ну, князь, коли ты слово даешь, пущай идет, отпускаю». Кузьмин не выдержал. Отпускает она. «Да кто тебя слушать-то стал бы?» «Вот князь послушал. А князь это...» Савельев прервал разговор. «Сью Еремей, возьми коня у десятника Хорина. Вон он среди калужских посредине. И двигай к головному дозору, к тем, что впереди. Это где наши татары?» «Да». «Ты молвил бы десятнику, чтобы коня дал. А то я подойду, а он погонит еще». «Не погонят, скажешь, я велел». «Понял». Кузьмин обернулся к жене. «Ступай в избу, баба. Да за детьми приглядывай. За хозяйством». «Провожу, уйду». «Упрямой ты, Лизавета, мочи нет. Как осел татарский». «Какая есть». Кузьмин, показав жене кулак, побежал к калужскому десятнику. Тот выдал ему коня одного из убитых ратников. Проводник деревенский подъехал к гордаю. Поговорил недолго, Служивый татарин поднял руку. Савельев подал знак. Вперед. Головной дозор двинулся к лесу. Кузьмин преувеличивал, называя дорогой тропу, по которой обозы продвигались, давя ближние кусты. Но дружина шла довольно быстро. Дозорных выслали только на западный фланг. С востока ждать ворога не приходилось. Вышли к полю скоро, тогда, когда последние телеги из Дугинки... Заходили в село. На западе — застава из пяти сторожей-лучников. Ветер дул запада. Гордой принюхался. Рудный спросил. — Чего? — Покуда крымчаков поблизости нет, чую только запах дыма. Подъехал Савельев. Кивнул проводнику из дугинки. — Едем на село к старости. Ты его знаешь, покажешь. — Угу. Едем, князь. Савельев, перед тем, как отправиться в Сивово, подозвал к себе... Хорина и Горбуна. Ратник встал в стороне, поигрывая своим любимым шестоперам. Савельев объяснил. «Я на село к старости. Посмотрю, как готовятся к обороне сельчане и примкнувшие к ним мужики из деревни. Коли потребуется дружина и отряд на селе, пришлю Горбуна. Он передаст, что делать. Коли не потребуется, мы с ним вернемся». «И еще. Из деревни уйдет проводник. Его отправить в Ковшино». А коли пожелает остаться, я, Демид, что сказал, отправить проводника домой. Вот исполняй приказ. Слушаюсь, князь. Отдав нужные распоряжения, Савельев, Горбун и Кузьмин пошли к селу. Их заметили сразу же, засуетились. К городе подбежали лучники, рядом мужики с копьями. На холме показался мужик в распахнутом кафтане с обнаженной саблей. Проход быстро загородили связанными в ряд бревнами. Село приготовилось к бою. Савельев отметил, что в селении пропали бабы, дети, кони, скотина, и из телег деревянных соорудили что-то похожее на укрепление вдоль оврагов. Туда же выкатили телеги сельчан, и там расположились люди, но меньшим числом, нежели на западе, откуда ждали татар. Один из стражей заставы пролетел на коне в село, заметив дружину в лесу. Кузьмин подъехал ближе к Савельеву. «Тебе бы, князь, с ратником тут встать, а дали мне одному ехать, а то не равен час. пустит кто сдуру стрелу. Меня местные знают, пропустят, а я объясню старости, кто подошел и кто желает с ним говорить». Савельев согласился. «Добре. Ещай, мы обождем». Кузьмин повел коня к городьбе. Староста спустился с холма, Загорать убрали. Он сам встретил проводника, которого хорошо знал. Савельев видел, как недолго говорили Кузьмин и староста села Перемитин. Как последний обернулся к защитникам села, что-то крикнул, все село огласилось торжествующими возгласами. Кузьмин вернулся к Савельеву. «Князь, старосты и жители села, а также деревни Дугинка, вельмирады появлению дружины Московской и отряда Калужского». Староста считает честью переговорить с тобой. Он ждет. Так едем. Далее Савельев с Горбуном передвигались под приветственные крики сельчан. По строгому приказу князя, раздосадованный Кузьмин вынужден был отправиться назад в Кухшино. Одна радость. Хорин отдал ему коня насовсем. Такого в округе ни у кого не было. Староста вышел сожжений на десять вперед, Навстречу воеводе особой дружины и его верному ратнику. Подъехав к Перемитину, князь и горбун соскочили с коней. Дмитрий подошел к местному главе.